Глава 16 «Игорь! Лезвие!» — скрикнул Клим. «Впервые слышу, чтобы старик так надсадно кричал. Но события развивались очень быстро. Поток с темными тварями почти достиг пробитой в наш мир бреши. Темная сеть дымилась и колыхалась на ветру, приглашая кровожадных монстров к увлекательной охоте на людей». Игорь расчехлил артефакт, хватаясь за подобие дверной ручки, а затем устройство в его руке вспыхнуло, и в воздухе образовалось огромное лезвие, искрящееся светлой энергией. Игорь прищурился и взмахнул лезвием, расчерчивая воздух, и оно удлинилось, перерезая поток. Обрубок растворился, а часть темного рукава треснула, выплескивая сотни жутких тварей. «К бою!» – закричал я, и моя гвардия заняла боевые позиции. Дракарис взметнулся в воздух, Грабий исчез под землей. «Сейчас повеселимся!» – заскрежетал здоровенными зубами Акулыч. Он уже трансформировал руки, голова его стала большой и овальной, а глаза горели красным огнем. Алиса уже обернулась лисицей, шкура которой вспыхнула пламенем. А Родион с двумя магами облачились в магическую броню и проверили что-то вроде автоматов. Уверен, они стреляли магическими пулями, судя по мерцающим магазинам. Большая часть тварей, похожих на огромных клещей с щупальцами, полезла в нашу сторону. Оставшиеся монстры метнулись к входу в наш мир. Дракарис уже выплеснул столб огня, который прошелся гуще монстров, испепеляя их. Пока дракон собирался с силами, накапливая силы для следующего залпа, Кузьма и Рэмбо с подпитывающей их Региной рванули к тварям, подобравшимся к нашей площадке. Клим с Игорем и Родион с магами вступили в бой, крошая, щадя тьмы на флангах. И вот из-под земли вынырнул Граби, поглощая несколько десятков тварей, добравшихся до входа в мир живых и увлекая еще несколько паразитов в дыру за собой. Но несколько монстров все-таки добрались к бреши в астральном мире. «Я их задержу!» — выкрикнул я, взяв с собой змейку, акулыча и лису. Дополнительно закрыл мощным водяным куполом выход в наш мир. Мне достались пять огромных мохнатых шара с тремя глазами и зараженными дымчатыми щупальцами. Что будет, если кто-то из них дотронется до меня или кого-то из питомцев не хочется проверять? Но ничего хорошего, это уж точно. Я прекрасно помнил, как недавно сам чуть не стал темным последователем Азируса. Нафиг такое счастье, поэтому я каждого защитил водяной броней». Алиса закружилась в огненном вихре вокруг дальнего из шаров, чтобы мы не попали под жар выжигающего смерча. Акулыч вышел против второго, ловко уворачиваясь и делая из мохнатого шара решето колющими ударами. Змейка осковала третьего монстра, который пытался вырваться и добраться до ее чешуйчатого тела щупальцами. Четвертый мохнатый шар был полностью обездвижен благодаря ледяной тюрьме, в которую я успешно его поместил, пробивая со всех сторон, словно фокусник, выступающий в цирке, этот короб острыми ледяными шпагами». В визгу и рычание было столько, что мои уши заложило. Пятый шар уже добрался до входа в мир, и я остановил его копьем, пробивавшим череп. Когда с этими тварями было покончено, три мелких сволочи, вроде сороконожек, прогрызли мою защиту на выходе в наш мир, исчезая в темной сетке. «Да чтоб вас слизни адской бездны поглотили! Придется возвращаться в наш мир, зачищать его от этих трех сволочей. На этот раз и змейки будет достаточно!» Приказав держать вход остальным, я перенесся в Подмосковье. Надо отдать должное, тут уже дежурили имперцы. Но то, что они не справятся, я понял сразу. Больше десяти были ранены, остальные пытались удержать сороконожек в ловушках. Какие же они наивные. Это же астральные монстры, причем усиленные тьмой. Конечно, сороконожки спокойно переходили в призрачное состояние, пробегая мимо сетей и материализуясь во время атаки на магов. Несколько магов запаниковали, убегая от одной из тварей. Сороконожка пустилась вслед за ними, и мне пришлось сковать ее льдом. А змейка не дала шанса освободиться, проглотив существо целиком. То же произошло и со вторым монстром. Третий оказался самый шустрый и уже добрался до здания детского сада неподалеку, откуда уже эвакуировали детей, но слишком поздно очнулись. Не пройдешь, сволочь. Я ударил по сороконожке сверху ледяной голыбой, Слыша скрип разрываемой темной брони, а затем и хруст панциря, эта уже змейка раскусила монстра своими мощными зубами. Здесь все. Пора возвращаться обратно. Очутившись в мире озер, я заметил тварей, выползающих из двух ближайших озер. Их уже окружила наша группа, распределяясь по периметру, а я с радостью присоединился к ним. Планомерно и хладнокровно мы уничтожили остатки темных тварей, нападение Азеруса захлебнулось. Я даже немного сбил дыхание. Сердце колотилось, как бешеное, в крови бушевал адреналин. Такое было у меня нечасто, только когда я проседал по мане. А здесь я ее сжег прилично, в основном на защиту команды. А главное, никто не пострадал. Ни малейшей царапины, ни одного зараженного темной силой. «Справились», — выдохнул Клим, подходя ко мне. «Отличная работа, Сергей. Твоя защита три раза спасла мне жизнь». «Да и я пару раз думал, что всё, хана!» — выдавил улыбку Игорь, вытирая свой клинок платком от чёрной крови. «Это была чудесная битва!» — блеснула глазками Алиса, уже обернувшись в девушку. Быстро же чертовка научилась на ходу влезать в платье. Акулыч улыбался, сверкая зрачками. «Мы победили!» Родион всё ещё осматривал поле боя. Оно было устелено ковром чёрных тел и кучами пепла. «Дракарис!», Дракарис – скомандовал я, и дракон появился в небе, начиная превращать зараженные останки в темные кучи пепла, которые уже никому не причинят зла. «Красота!» – выкрикнул Рэмбо, садясь на спину Кузьмы. «Ну что, спустимся вниз?» – предложила Акулыч. «Хотя бы к вон тому Бирюзовому озеру. После такой битвы не грех искупаться». «Да ты точно сумасшедший!» – засмеялся Клим. «Я же тебе говорил, что там!» «Доверься ему!» – улыбнулся я. «Кажется, я знаю, что задумал Акулыч». «Но как мы пройдем?» Игорь из взглянул на усыпанную дымящимся пеплом долину. Кузьма радостно заклассал челюстями, получив от меня указания. Он еще находился в увеличенном состоянии, поэтому рванул вперед, не спеша прокладывая нам путь. Словно бульдозер, он разбрасывал пепел в разные стороны, а мощная броня защищала звуколово тлеющих частиц. «Шеф, поражаюсь вашей смекалке!» – хохотнул Акулыч, направляясь по проложенному маршруту. Так мы дошли до бирюзового водоема. Еще за полсотни метров до него стало трудно дышать. Отравленные испарения били в нос и обжигали легкие. Пришлось вновь сформировать вокруг команды водяные панцири, чтобы обезопасить органы дыхания. «Ох, ничего себе!» Воскликнул Родион заметно бледнее. Вода кишила мелкими существами, которые почуяли нас и хищно заплескались у берега, словно стаи пираний. «А я предупреждал», — хмыкнул Клим. «Зачем только мы спустились?» «Сейчас узнаете», — пообещал я, замечая, как Акулыч формирует перед собой солевые нити. Они закрутились в спираль и врезались в бирюзовый водоем, начиная растворяться в нем. Вода заборлила, исторгая из себя сотни неприятных звуков, вроде скрежета и скрипа. Через некоторое время вода приобрела лазурный оттенок и стала прозрачной. «Не знаю, как вы, а я, пожалуй, искупнусь», — засмеялся Акулыч. Он разбежался и под крики Родиона и магов нырнул под воду. Ничего не понимаю. Клим подошел к самому краю. Куда делись паразиты? Что с цветом воды? Думаю, что он ее превратил в морскую. Улыбнулся Игорь, он подошел и протянул руку. Не смей! Игорь! А вдруг? Клим остановил его, поставив перед ним посох. Да что ж вы такие пугливые? Засмеялся я, снимая с себя одежду и оставаясь в трусах. Разбежался и нырнул. Слишком долго объяснять им, что змейка уже провела разведку. Я видел, как морская вода растворяла паразитов в буквальном смысле. Как менялась структура воды, как она становилась прозрачной из-за того, что вредные бактерии и микроорганизмы погибали следом за более крупными тварями. Я знал точно, что водоем чист. Сейчас в нем морская вода. Правда, без живности, но я уверен, что со временем появятся и рыбки, и водоросли, и небольшие безвредные рычки. Озеро оживет, просто надо дать ему время». Вода была прохладной и бодрила. Я проплыл под водой несколько метров, выныривая на поверхность. «Эй, здесь очень круто! Ребята!» – замахал я рукой. «Залезай!» И после этого все будто с цепи сорвались. Надо отдать должное Алисе. Она не стала раздеваться догола, понимая, что этим может смутить мужской пол. Осталась в плотном костюме, который даже в мокром состоянии не давал возможности разглядеть ее прелести. Все-таки учится лисица очень быстро, ровно как и Акулыч в свое время. Накупались мы вдоволь. Я даже попрыгал с плеч Игоря и Родиона, к которым тут же выстроилась очередь. Клим, медленно и растягивая удовольствие, поплыл на другую сторону берега, затем вернулся обратно. Выходя на берег вслед за всеми, я заметил довольную улыбку на лице старика. «Давно не был на море», — объяснил он. Мне всё это напомнило, когда я с семьёй вырвался в Лермонтово, небольшой посёлок у моря, и там мы так весело провели время, что это очень сильно впечаталось в память. Улыбка его изменилась, переросла в грустную, а затем он отвернулся, вспомнила своих близких. Меня подмывало спросить, где его родственники, где семья, но решил не бередить рану, мало ли что у него случилось. Потом у Игоря спрошу, как представится случай, возможно, старик ему рассказал что-нибудь об этом. Клим создал большой белый шар посередине, вокруг которого мы обсохли за несколько минут, а затем начали собираться обратно в наш мир. Угроза ликвидирована, и здесь нам делать нечего, хотя уверен, что мы сюда еще вернемся. В моей голове родилась, казалось бы, безумная идея, но это лишь на первый взгляд. Раз Акулыч с помощью магии морской соли уничтожает паразитов и превращает водоемы в отличные морские бассейны для купания, то почему бы не монетизировать эту идею? Пока рано было что-то говорить. Надо все обдумать. Все-таки воздуха в этом астральном мире ограниченное количество, а после битвы его стало еще меньше. Но идею отложил в сторону, собираясь возвратиться к ней после того, как улягутся эти страсти с Азерусом. Вот когда его голова окажется у моих ног, тогда и можно расслабиться. «Хотя нет, там же еще два стража, с которыми предстоит серьезный разговор». Мы вернулись в поместье победителями. Причем нас встречали не только родители с прислугой, но и орлов с толпой имперцев. «Отличная работа, Сергей!» – похвалил меня министр обороны. Он улыбался, по крайней мере, очень старался это делать, и вроде бы получалось. Но слишком пристальный взгляд выдавал его с потрохами. Он чувствует во мне угрозу. Теперь я понял, в чём его проблема. Хотя никак не может понять, что я не претендую на его место. Даже если Романов предложит, я откажусь. Мне и так комфортно. Но поймёт ли он это? Или будет продолжать меня подозревать в заговоре или некой хитрой подковёрной игре? Я не знаю этого. Всё зависит от этого напыщенного усача, который хочет выпендриться перед императором, закрывая собой все мои достижения. «Благодарю за высокую оценку». Слегка поклонился я в ответ Орлову. «Но это еще не конец». «Я понимаю, но врагу нанесен значительный урон», ответил Орлов. «Как сообщают эксперты, сожжено темной энергии достаточно. Самый страшный зверь тот, кого загнали в угол». Парировал я. «Все верно. Поэтому я расставил посты, усилил охрану населенных пунктов Подмосковья», ответил Орлов. «Так что за безопасность не переживай». «Ну да. Я видел, как встретили трех сороконожек. Вновь уколол я Орлова». И он слегка сморщился. «Если бы ты предупредил о прорыве, никто из магов бы не пострадал», ответил министр обороны. Я выругался про себя. Но «Вот что ему ответить на это? Пожалуй, промолчу. А вот когда спросит меня Романов, он обязательно спросит. И уже скоро. Я отвечу по существу». «Я думаю, что незачем нам конфликтовать, Семен Михайлович», улыбнулся я в ответ. «Абсолютно с тобой согласен, Сергей. Продолжал на меня пристально смотреть Орлов. Я эту мысль и пытаюсь донести до тебя. Нам надо быть на одной стороне. Особенно в такое тяжёлое время». «Где он нашёл тяжёлое время?» «Ну, выдумщик, конечно. Тяжёлое время — это когда половина империи объята огнём, а вторую пожирают монстры, как было в моём прошлом мире, когда я расправил плечи, став приручителем». А тут рай по сравнению с тем, через что я прошел. Но я не сказал Орлову про это, лишь коротко кивнул, и мы разошлись каждый в свой лагерь. Я вернулся к своим торжествующим родителям, Орлов к магам, собираясь валить из поместья. Более двадцати людей он оставил у периметра. Видно, император распорядился усилить охрану нашего поместья. После этого состоялся поздний торжественный ужин, судя по обилию блюд на столе и напиткам, в том числе и шампанскому, а затем я добрел до своей комнаты и упал на кровать. На мой телефон приходили от кого-то сообщения, но я даже не повернулся в сторону столика, просто закрыл глаза и отключился. Поместье Смирновых. Утро следующего дня. После завтрака я застал Алису в хмуром состоянии. Она сидела в беседке одна и рассматривала свои крашеные ногти на руках. Чего такие надутые? Присела я напротив, и лисица подняла взгляд. Рассказывай. Я полночи не спала. Злилась. И сейчас тоже злюсь. Выдавила Алиса. Злюсь, что заразила тебя хозяин этой дрянью. Послушай, Алиса, наклонился я над столом. Ты не принадлежала себе в тот момент. А злиться это нормально. Но главное, всего в меру. А кому нужна эта мера? Я вот не могу совладать с этим, пробручала Алиса. У тебя все получится. Я верю в тебя. Внимательно посмотрел на рыженькую насупленную девушку. Ты хочешь стать человеком, а человеку свойственно чувствовать полный спектр эмоций. И тут нужен баланс. Никакого спектра. И баланса тоже. Шумно выдохнула Алиса. Только злость. И местами ярость. Я отомщу тому, кто такое со мной сделал. Мы отомстим, пообещал я и протянул руку ладонью вверх. Главное, не переживай. Я знаю, что ты боролась до конца. Видел через связующую нить, насколько тебе было тяжело. А за это Азерус получит по полной. Еще как получит!» Оскалилась Алиса, и я заметил слегка удлиненные клыки. Лисица балансировала на грани между человеком и зверем. Затем она вдруг вздохнула, посмотрев на свой маникюр и печально улыбнулась. «Еще и ноготь сломала из-за этих мохнатых колобков», выдавила она и засмеялась. «Радуйся, что только ноготь», — улыбнулся я, и Алиса положила свою прохладную ладонь на мою. «Я радуюсь», — двоюродный братик, — кивнула она, и в её взгляде заплясали весёлые огоньки. Мы славно сражались. У меня зазвонил телефон, и я тут же принял звонок. В динамике прорезался голос Мишки, который звал на очередную прогулку. Как же я мог ему отказать, особенно после слов, что он познакомит нас со своей девушкой? Мы подъехали вновь на набережную, сегодня в планах было прогуляться по ней, а затем посидеть у причала в подводной лодке, переоборудованной в кафе. Миша сразу представил девушку, чуть выше друга, с забавными светлыми кудряшками. Девушка скромно отводила взгляд и также скромно улыбалась, когда мы знакомились с ней. Людмила была дочерью одного из графов, с которыми семья Кутузовых начала вести совместный бизнес в плане производства быстровозводимых домов, Вот Мишка и познакомился на совместном ужине в честь заключения сделки. Это все он мне сообщил, когда мы ехали на машине с Игорем в сторону набережной. Змеке тоже нужен отдых, и я решил сделать ей выходной, переключившись на обычное средство передвижения. «Что-то ты пропал опять, не дозвонишься до тебя», — посмотрел на меня Мишка, когда мы направлялись под ручку с барышнями по аллее вдоль набережной. Лишь Алиса шла одна с любопытством, посматривая на нас. Затем взяла под ручку Акулыча, который сегодня оказался без пары. Екатерина до сих пор не отвечала, чего Акулойд грустил, хотя старался не показывать вида. «Да опять спасал мир, наверное», — ухмыльнулась Юленька. «Если только чуть-чуть, и по большей части в астральном мире», — улыбнулся я в ответ. «Астральный мир?» — воскликнула Юленька, заблестев глазами. «Расскажи». Там было много монстров. Вмешался в разговор Акулыча, я заметил, как Людмила заметно побледнела. Она напомнила мне Ларису Батьковну. При слове «монстр» та сразу чуть в обморок не падает. Мда, впечатлительная барышня Миши досталась. В этом я убедился, когда Акулыч продолжил рассказывать, как темное щупальца монстра просвистела мимо его уха, задевая защитный купол. Алиса сразу же подхватила, описывая пасть одного из монстров под восхищенные возгласы бестии. «Ребята, давайте, может, поговорим о чём-нибудь другом?» — протянула Людмила. «Ты так сильно боишься монстров?» — удивился Мишка. «Опасаюсь», — кивнула Людмила. «Хорошо, что я не взял с собой Кузю», — сказал я. «Так собак я точно не боюсь», — тихо засмеялась Мишина девушка. «А это и не собака, а звуколов, ответила за меня Юленька, поднимая руку выше головы. «Вот такой здоровенный! У него ещё челюсть выстреливается на полтора метра!» «Я знаю, кто такой Звуколов», — тихо ответила Людмила. «Я просто не верю, что человек может приручить такое чудовище». «Ты многого не знаешь о Сереге, улыбнулся Мишка. «У него ещё есть дракон. Как-нибудь он нас покатает». «Обязательно», — пообещал я. Мог бы и сейчас, но не хотел травмировать психику этой юной особы. «Дракон?» — у Людмилы вытянулось лицо. «Настоящий?» «Ну, конечно. Не игрушечный же», — хихикнула Юренька. «Мы уже с Мишей летали на нём. Это просто волшебно». «Нет, не надо», — выдохнула Людмила. «А Юленька обезвредила недавно тёмного мага, представляешь?» — хохотнул Мишка. «Метнула в него молот». «Это да», — хмыкнула бесте — «было дело». Людмила опасливо посмотрела в сторону воительницы, затем перевела на меня взгляд. «Ох, что же с ней будет, когда она узнает, что Кулач Алиса не совсем люди?» В общем, чуть позже мы посетили кафе, точнее, подводную лодку, в которой расположились столики, а вокруг них бегали официанты. Кафе так и называлось «подводная лодка». Было забавно посидеть внутри подводного корабля, который годами плавал под водой, причем на серьезной глубине. Хотя я и опускался и так без проблем, используя водяной пузырь, было интересно побывать внутри такого судна. Мы поглазели в ульминатор и попробовали местную кухню, которая оказалась не очень, а затем вышли и еще немного прошлись по парку, расположенному неподалеку. Ульяна интересовалась битвой, и я тихонько, чтобы не услышала Людмила, которая совсем потухла, рассказывал красотке о том, как мы храбро сражались против полчища монстров. Вернувшись поместье, я первым делом переоделся в домашнее, а затем выскочил во двор, услышав испуганные крики Ларисы Батьковны и Захарыча. Опять этот шалопай что-то натворил. Пришлось задействовать змейку. Я отправил ее вперед и увидел потрясающую картину. Бабка двига шла по газону, волоча за собой в сети высушенную голову гидры. Лариса Батьковна, взвизгивая, спряталась за спину Захарыча, и тот выставил в сторону старухи артефактные вилы, которые сверкали крохотными разрядами. Как она сюда добралась? Где охрана? Из чего вдруг нелюдимая старушка решила показаться на людях? не с места предупредил ядвигу захарыч и отпусти голову чудовища я говорю в последний раз да уйди ты с дороги окаянный отмахнулась от него старушка дай пройти не дам выпалил захарыч так и я же могу ответить и по другому проскрипела я двига только я выбежал из дома и хотел крикнуть Захарычу, чтобы опустил оружие как глаза бабки вспыхнули зеленым а захарыч испуганно вскрикнул активируя артефактные вилы Здоровенная молния выстрелила в сторону ядвиги.